Глава 18. Имена мёртвых. Олен позвонил ровно в пять. Брясь с тошнотой от его жадности, Марли подтвердила, что затребована им сумма готова. Адрес она тщательно списала с экрана на обратную сторону карточки, взятой со стола пикара в галерее Робертс. 10 минут спустя вернулась с работы Андре, и Марли была рада, что подруга не присутствовала при этом разговоре. Она смотрела, как Андреa подпирает оконную раму потрёпанным кирпичом в синем переплёте. Второй том краткого Оксфордского словаря английского языка, шестое издание. Андрея приспособила на каменном карнизе за окном фанерную полку, достаточно широкую, чтобы там уместилась маленькая жировня хибачи, которую она обычно хранила под раковиной. Сейчас Андрея аккуратно раскладывала на решетки черные кубики угля. «У меня был сегодня разговор о твоем работодателе», – объявила она, – устанавливая хибачи на полку и поджигая зеленоватую запальную пасту электрозажигалкой от плиты. Из Ниццы приехал наш академик. Он сперва изумился, с чего бы это я заинтересовалась Йозефом Вирыком, но поскольку он, ко всему прочему, еще и озабоченный старый козел, был более чем рад поговорить. Марли подошла посмотреть, как чуть видные язычки пламени лижут угли. Он всё пытался свернуть на Тесье Эшпулов, продолжал Андреа, и на Хьюза. Хьюз жил с середины по конец 20 века, американец. О нём целая глава в монографии, он вроде как протовирок. Я не знала, что Тесье Эшпулы начали распадаться. Она вернулась к столу и вытащила из пакета шесть больших тигровых креветок. Они франко-австралийцы Помнится, я видела документальный фильм. Им принадлежит какой-то крупный курорт? Фрисайт. Теперь, как говорит профессор, он продан. Похоже, одной из дочерей старого Эшпола каким-то образом удалось захватить единоличный контроль над всеми финансами. Она становилась всё эксцентричнее и интересы клана полетели ко всем чертям. Это за последние семь лет. Не понимаю... «Какое отношение это имеет к вирыку сказала Марли, глядя, как Андреа насаживает креветки на длинные бамбуковые иглы. «Твоя догадка, кажется, ничуть не хуже моей. Мой профессор придерживается мнения, что и Вирек, и Тесье Эшполы – замечательный анахронизм, и что, наблюдая за ними, можно многое узнать об эволюции корпорации. И в общем и целом убедил нашего главного редактора». Но что он говорил о Вирыке? Что безумие Вирыка примет новую форму. Безумие? Ну, по правде говоря, он избегал этого слова. Но Хьюз был явно сумасшедший, как мартовский заяц. И старый Эшпул не лучше. А его дочь-то просто не в своем уме. Профессор говорил, что давление эволюционных процессов рано или поздно вынудит вирика совершить какой-то скачок. Так он и сказал. Скачок. «Эволюционные процессы?» «Да», – отозвалась Андреа, перенося иглы с креветками к хибачи. «Он говорит о корпорациях так, как будто это какой-то новый вид животных». После обеда они пошли гулять. Марли обнаружила, что время от времени начинают вслушиваться, озираться по сторонам в надежде ощутить на себе всевидящее око Вирыкова механизма. Но Андреа заполняла вечер своей обычной теплотой и здравым смыслом. Марли была благодарна за то, что можно гулять по городу, где все предметы были самим собой. В мире же Вирека. Что может быть просто в мире Вирека? Она вспомнила медную дверную ручку в галерее Дюпре. Не передать словами, как такая привычная, обыденная вещь изогнулась вдруг у нее в руке, затягивая ее в конструкт парка Гюль. Интересно, он всегда там, в парке архитектора Гауди, в полдень, которому нет конца? Синьор богат, синьор любит являть себя по-всякому. Она поежилась под теплым вечерним ветерком и взяла андрея под руку. Но самым зловещим в сим-стим конструкте было на самом деле то, что он заставлял усомниться в реальности всего, что ее окружало. Скажем, витрины магазинов, мимо которых она проходит сейчас с Андреа, тоже могут обернуться плодом воображения. Кто-то из великих сказал, неотъемлемое свойство зеркал в том, что они в определенном смысле вредят душевному здоровью. Если это так, решила Марли, то конструкты вредят куда сильнее андрея остановилась у киоска купить свои английские сигареты и свежий номер Элле. Барли осталась ждать на тротуаре. Автоматически раздвигаясь, ее обтекал поток пешеходов. Мимо скользили лица. Студенты, бизнесмены, туристы. Кто-то из них подумал ось ей, часть вирыковой машины, а провода замкнуты на Пако. Пако – криглазый непринужденный, с мускулами, перекатывающимися под шелковистой рубашкой. Пако, работающий на сеньора всю свою жизнь. «Что случилось? У тебя такой вид, будто ты только что проглотила осу!» Андреа срывала целлофан с пачки силкат. «Нет», — сказала Марли и поежилась, «но мне пришло в голову, что это едва не произошло». И по дороге домой... Несмотря на болтовню Андреа, несмотря на исходившее от нее тепло, витрины одна за другой стали превращаться в шкатулки – конструкции, похожие на работы Джозефа Корнелла или этого таинственного мастера, которого разыскило Вирек. Книги, меха, итальянская одежда располагались в них так, что наводили на мысль о геометрии томления, непонятного не имеющего даже названия. И проснуться. Опять проснуться, уткнувшись лицом в кушетку андрея на плечах горбом красное стёганное одеяло. Почувствовать запах кофе, услышать, как Андреа, собираясь на работу, напевает себе под нос какой-то токийский шлягер серое утро, парижский дождь. «Нет», — сказала она Пако, «Я пойду без вас. Я предпочитаю сделать это одна». «Но это очень большие деньги». Он указал взглядом на итальянскую сумку, стоявшую между ними на столике кафе. «Это опасно. Вы хоть понимаете, насколько это опасно?» «Но ведь никто же не знает, что они у меня, правда?» «Только Олены ваши люди, и я не сказала что обойдусь без вашей помощи. Просто мне не хочется общества». «Что-то не так?» В уголках рта морщины, вид серьёзный. «Вы чем-то расстроены?» «Я только хочу сказать, что должна побыть наедине с собой. Если хотите, вы и все остальные, кто бы они ни были, вольны идти следом. Идти следом и наблюдать. Если вы меня потеряете, что лично мне представляется маловероятным, то у вас наверняка есть адрес». «Верно», — сказал испанец. Но то, что вы понесете несколько миллионов новых иен от дна через Париж... Он пожал плечами. Если я их потеряю, да? А что, сеньор заметит потерю? Или появится еще одна сумка? Еще 4 миллиона? Встав, Марли потянулась за ремнем. Естественно, будет другая сумка. Хотя собрать такую сумму наличными... Для этого потребуются определенные усилия. Нет, сеньор, конечно, не заметит потери. В том смысле, как понимаете это вы. А вот я подвергнусь взысканию за бессмысленную потерю и много меньшей суммы. Вам еще предстоит узнать. Очень богатые люди обладают одним общим свойством. Они не ссорят деньгами. И тем не менее, я пойду без вас. Ни на. Но оставьте меня наедине с моими мыслями. С вашей интуицией. Да. Если кто-то и шел за ней следом, в чем она ни минуты не сомневалась, то эти кто-то, как всегда, оставались совершенно невидимыми. Если на то пошло, то это Алена скорее оставили без наблюдения. Без сомнения, адресом, который он дал ей сегодня утром, уже занялись, вне зависимости от того, Там сам виновник или нет? Сегодня она будто обрела новые силы. Наперекор Пако, она добилась своего. Это ее сегодняшняя строптивость до некоторой степени была вызвана внезапно возникшим вчера вечером подозрением, что Пако со всем его юмором и мужественностью, очаровательным неверством в искусстве, ей просто подсунули. Она вспомнила, как вирек сказал – что ему о ее жизни известно больше, чем ей самой. Что проще всего вписать в последние пустые строчки кроссворда, являющегося Марли Кружковой. Пако Эстевеса. Совершенный незнакомец. Слишком совершенный». Она улыбнулась собственному отражению в стене голубоватого зеркала, мимо которой экскалатор увозил ее к платформам метро, испытывая удовлетворение от того, Как подстрижены темные волосы. Насколько стильной смотрится аскетичная титановая оправа черных очков Порше, которые она купила сегодня утром. Хорошие губы, подумала она. Действительно неплохой рот. И вот ей улыбается со встречного эскалатора худой парнишка в белой рубашке и черной кожаной куртке с огромной черной папкой под мышкой. Я в Париже, подумала она. Впервые за очень долгое время одно это казалось достаточной причиной для улыбки. Сегодня я отдам отвратительному драку моему бывшему любовнику, 4 миллиона новых иен, а он даст мне кое-что взамен. Имя или адрес, может быть номер телефона. Она купила билет первого класса. В вагоне будет поменьше народу и можно будет убить время гадая, кто из пассажиров состоит на службе у Вирыка. По данному Аленам адресу, на Мачной северной окраине, оказалась одна из 20 бетонных высоток, вздымавшихся над равниной из того же материала. Жирный кус для спекулянтов недвижимости с середины прошлого века. Дождь шел теперь мирно и плотно, и она чувствовала себя как бы в сговоре с ним. Дождь придавал дню что-то заговорщическое, оседая каплями на шикарную каучуковую сумку, в которой была фортуна, наконец улыбнувшаяся Олену. Как странно. Кошмарный пейзаж, миллионы под мышкой, и каждый шаг приближает к тому, чтобы кипами новых иен облагодетельствовать бесконечно неверного бывшего любовника. Когда она нажала на кнопку домофона с номером квартиры, никакого ответа не последовало. За затемненным стеклом голый мрачный вестибюль. Одно из таких мест, где включаешь свет у входа, а потом лампы сами автоматически выключаются, как правило, еще до прихода лифта, оставляя тебя ждать в усталом воздухе и запахе дезинфекции. Она снова позвонила. А Лен? Ничего. Толкнула дверь. Не заперта Вестибюле пусто. Мёртвый глаз беспризорной телекамеры смотрит на неё сквозь плёнку пыли. С бетонной равнины за спиной сочится водянистый полуденный свет. Сок от каблучков по коричневой плитке, когда она шла к лифтам. Нажала кнопку 22. Послышался гулкий удар, металлический стон, и один из лифтов начал опускаться. Пластмассовые указатели над дверьми остались неосвещенными кабина прибыла со вздохом и высоким слабеющим воем. Маншер Аллен, как низко ты пал в этом мире? Этот дом полное дерьмо. Правда, правда. Когда створки дверей скознули в стороны, открылись в темноту кабины. Марлина щупала под итальянской сумкой Пако клапан собственной брюссельской сумочки. Нашла плоский фонарик, который всегда носила при себе с первой своей прогулки по Парижу. На зелёной жестяной ручке фонарика выгравирована торговая марка в виде львиной головы. Гора чудес. В парижских лифтах можно вляпаться во что угодно, начиная от рук грабителя и кончая дымящейся кучкой свежего собачьего кала. Слабый луч выхватывает серебристые кабели, масляные и сияющие, мягко покачивающаяся в пустой шахте. Носок правого сапога уже на несколько сантиметров вышел за застертый стальной обод плитки, на которой стоит левый. Рука автоматически с уросом дергает луч вниз. Двумя этажами ниже видно пыльная и замусоренная крыша кабины. За те несколько секунд, пока луч нащупывает лифт, Марли успела разглядеть невероятное количество деталей. Подумала о крохотной подводной лодке, нырнувшей в морскую бездну, ахиллом лучики скользящим по вековым отложениям на дне. Мягкий покров древней пушистой плесени, засохшее и серое нечто, бывшее когда-то презервативом. Яркие зайчики света отскакивают от мятых кусков стальной фольги. Хрупкий желтоватый цилиндр и белый поршень диабетического шприца. Она так вцепилась в дверь, что заболели суставы пальцев. Медленно, очень медленно перенесла вес назад, подальше от колодца. Еще шаг, и Марли щелчком выключила свет. «Черт побери!» – вырвалась у нее. «О, господи!» Она нашла дверь на лестничную площадку. Снова включив маленький фонарик, стала взбираться наверх. Через восемь этажей... А тупенья начало понемногу спадать, и ее затрясло. Дорожки слез испортили макияж. Снова постучать в дверь. Дверь из ДСП оклеена ламинированной пленкой. Отвратительная имитация под красное дерево. Литографированное зерно едва различимо в свете единственный на весь длинный коридор биофлуоресцентной полоски. «Черт тебя, побери!» «Ален!», Ален! рыбе глаз дверного глазка пусто смотрит сквозь нее. Глаза за ним нет. В коридоре застыл ужасающий запах. Забальзамированная кухонная вонь в ловушке из синтетической обивки. Толкнуть дверь, поворачивая ручку. Дешевая медь, холодная и липкая. Сумка с деньгами внезапно потяжелела. Ремень врезается в плечо. Дверь легко открывается. Короткая оранжевая дорожка испещрена ломаными розовыми прямоугольниками. Ясно различимый след грязи, которую десятилетиями втирали тысячи квартиросъемщиков и гостей. Ален? Запах черных французских сигарет. Почти уютный. И найти его здесь. Лежащего, свернувшись по-детски на кошмарном оранжевом ковре в этом водянистом серебряном свете, сочащемся из прямоугольника окна, где на фоне бледного дождливого неба другие безликие высотки. Спина, как знак вопроса, под натянутой бутылочной зеленой велюровой курткой. Левая рука прикрывает ухо. Белые пальцы, в основании ногтей тонкий синеватый налет. Опустившись на колени, Марли коснулась его шеи. Поняла. Дождь за окном все сыпал и сыпал. Навсегда. Сидеть, расставив ноги, баюкать его голову, обнимая, раскачиваться, качаться. А животное поскуливание заполняет голый прямоугольник комнаты. И через какое-то время, осознав, что что-то впивается в ладонь, увидеть аккуратный срез очень тонкой, Очень жесткой проволоки из нержавеющей стали. Кусок проволоки торчит из его уха, проходит между раздвинутых холодных пальцев. гадка гадка Так не умирают. Это подняло ее на ноги. Гнев. Пальцы как когти. Осмотреть безмолвную комнату, место, где он умер. Следов его присутствия нет. Ничего только потрепанный от Таше. Откинув крышку, Марли обнаружила два блокнота на спирали. Чистые, нетронутые страницы. Нечитанный, но очень модный роман. Коробок деревянных спичек и полупустую пачку синих галуаз. Переплетенный в кожу ежедневник исчез. Она ощупала его куртку, залезла в карманы. Ежедневника не было. «Нет», – подумала она. «Ты не записал бы это туда, верно? Но ты ведь никогда не мог запомнить ни номера, ни адреса, да?» Она снова оглядела комнату, охваченная каким-то странным спокойствием. «Тебе ведь приходилось всё записывать. Но ты скрытничал, не доверял моей маленькой книжице от Браунс, да? Если у тебя было свидание с девушкой в каком-нибудь кафе, ты записывал её телефон на спичечном коробке», или на обратной стороне чека, и забывал об этом, так что я находила его недели спустя, убирая твои вещи. Марли перешла в крохотную спальню. Там стоял ярко-красный складной стул и пласт дешевого желтого темперлона, служивший кровать Темперлон был помечен коричневой бабочкой менструальной крови. Она приподняла пласт, но под ним ничего не было. «Ты, наверное, был напуган», — сказала она. Голос дрожал от ярости, которую она даже не пыталась понять. Руки были холодны, холоднее, чем у Олена. Она пробежала пальцами по красным золотую полоску обоям в поисках какого-нибудь разошедшегося шва, отставшего края, тыника. «Глупая, несчастная сволочь! Несчастная, дохлая сволочь!» Ничего. Назад в гостиную. И почему-то удивление, что он не пошевелился. Как будто ожидала, что он вот-вот вскочит. «Привет, привет!» Размахивая куском бутафорской проволоки. Сняла с него туфли. Пора ставить новые каблуки. Заглянула внутрь, пощупала стельки. Ничего. «Не делай этого со мной!» И назад в спальню. Узкий шкаф. С треском отмахнуться от стайки дешёвых пластмассовых вешалок, оттолкнуть обвисший саван упаковочного пластика из химчистки, сдвинуть пласт грязной постели, встать на него. Каблуки проваливаются в темперлон, чтобы провести руками вдоль полки из ДСП и найти в дальнем углу плотно свернутый бумажный квадратик, прямоугольный и синий. Развернуть, заметив, как облупился лак с ногтей, на который она потратила сегодня столько времени, и увидеть номер, записанный зеленой шариковой ручкой. Это была обертка от пустой пачки галуаз. В дверь постучали, потом голос Пако. «Марли! Эй, Марли! Что случилось?» Она засунула бумажку за ремень джинсов и повернулась, чтобы встретить взгляд спокойных серьезных глаз. «Это Олен!» – сказала она. Он мертв.